Глава 13. 3 июля 1941 года. Окрестности Слуцка. «Вон они, пыля! Тормози!» — заорал Батоныч, тыкая пальцем куда-то вперед. «Мы едва выехали из очередной рощицы, и перед нами расстилалось довольно обширное поле, пересекаемое дорогой по диагонали. На фоне темной полосы дальнего леса был отчетливо виден столб густой пыли, в котором проступали угловатые корпуса, там явно двигалось несколько десятков танков и автомобилей. «Это что же, мы все-таки опоздали?» — с легкой ноткой обиды сказал Батоныч. «Планировали, планировали, они ведь должны здесь только часа через три появиться». «Они все еще потеряно», — оптимистично сказал я. «Может быть, мы успеем развернуться? Он видишь, у них там какая-то заминка произошла». Примерно посередине поля торчало еще два бронетранспортера и легкий танк. Причем картина весьма напоминала последствия ДТП, в котором машины сошлись лоб в лоб. Танк после столкновения съехал в кювет, один из броневиков горел. — Это что же такое? — спросил Володя, доставая бинокль. — Они дорогу не поделили. — Так там совершенно определенно бой идет, — сказал я, выснувшись в окно и прислушиваясь. «Сдается мне, что на одном из БТРов наши ехали. Что будем делать, Володь?» «Сдавай назад, укроемся в роще», — скомандовал Батоныч. «Потом танк с платформы спустим и дадим фрицам прикурить, как планировали». Я начал сдавать задом, но отсутствие навыков вождения длинномеров меня подвело. Платформа, вместо того, чтобы двигаться ровно, начала уходить в сторону, постепенно съезжая с узкой дороги на обочину». Увидев зеркала такое дело, я дал по тормозам, и прицеп, хрустнув беспощадно сминаемыми кустами, замер, перегородив всю проезжую часть. — Эх ты, растяпа! — в сердцах рявкнул Батоныч. — Руки бы тебе обоссать! — Так я автопоезд не водил никогда, — попытался оправдаться я. — Сам бы и крутил, раз такой умный. Батоныч выдал длинную матерную конструкцию, упомянув мои золотые руки, растущие, к сожалению, не из того места, моих близких родственников и те противоестественные сексуальные отношения, в которых он с ними состоял. За руль он меня пустил два часа назад, когда окончательно выдохся. Масс он вел сюда от самой Москвы. «Поздно пить боржоми, когда почки отвалились», — кротко ответил я. «Уже понятно, что не успеваем». Придется принимать бой здесь. Полковник Бат думал всего секунды три. Я в башню, врублю питание. Электроники почти полминуты надо, чтобы разогреться. А ты протащи прицеп вот туда метров на сто вперед и лезь на место мехвода. Володя открыл дверцу и, не опускаясь на землю, шустро полез на трейлер. Я включил пониженную передачу и осторожно повел автопоезд вдоль опушки леса. А на дороге тем временем развернулся настоящий бой. Подъехал еще один БТР, и танк, вспыхнула перестрелка. Судя по направлению стволов, немцы хреначили куда-то в поле. Видимо, там и прятались неведомые советские бойцы, сумевшие на данном участке фронта остановить или притормозить вражеский блицкрик. Как только мы отъехали в сторону... Стало видно, что за столкнувшимися бронемашинами стоит длинная, как хвост гигантской анаконды, колонна фашистов. Ещё почти десяток танков, броневики, грузовики с орудиями и без. Конец колонны терялся где-то вдали. Да попали мы капитально. Пёрли прямо в лоб очередной маневренной группе фрицев. Что ж такое, почему карты с обстановкой врут? Здесь же должно быть относительно тихо еще несколько часов, или мы сразу после провала, одним только своим появлением в прошлом так меняем реальность, буквально притягивая к себе крупные силы противника, или просто обстановка на картах также наносилась с командирским зазором? Существует такая байка. Командир роты докладывает комбату, наблюдая восточную окраину деревни Годюкина, комбат отдает приказ. «Атаковать!» И докладывает наверх. «Вышел на окраину Гадюкина!» Командир полка выше. «Веду бой за деревню Гадюкина!» Комдив еще выше. «Деревня Гадюкина взята!» Оставив трейлер там, где показал Батоныч, я уже приоткрыл дверцу, чтобы вылезти из кабины, когда за спиной оглушительно жахнуло. Он что же, прямо с прицепа огонь открыл? Его же отдачей сбросит! Выбравшись из кабины, я быстро огляделся. Возле дороги пылал подбитый чем танк. Ну, как пылал? Догорали его жалкие останки. Боевую машину просто разворотило прямым попаданием крупнокалиберного снаряда. Да, не готова еще местная техника к противостоянию с современным орудием. Пока я вытаскивал трейлер на позицию, Батоныч успел скинуть с Т-72 брезентовый чехол, просто обрезав толстые веревки и даже снял упоры из-под траков. Как он умудрился сделать все это на ходу, пусть и на медленной скорости, явилось для меня загадкой. Мне только и осталось, что проскользнуть на место мехвода, напялить шлемофон и подключить разъем ТПУ. «Чего так долго возишься?» Немедленно ряфнул в наушниках голос товарища полковника. «Давай, сдавай задом! Только аккуратно, не урони нас!» Я открыл кран подачи топлива, подключил массу и нажал кнопку пуска двигателя. Хорошо отлаженный Володинами умельцами дизель мгновенно ответил утробным ревом. Не прогревая, только слегка увеличив обороты, я врубил заднюю передачу и принялся осторожно сползать с платформы. Навык вождения танков слепую у меня не было, от слова совсем, но с заданием не уронить я справился. Т-72 буквально спорхнул на землю. Практически сразу Володя выстрелил снова и секунд через 10 еще раз. К запаху соляра добавился запах сгоревшего пороха. Настолько густой, что я с непривычки закашлялся. Есть! Горят гады! восторженно орал полковник. Ему было хорошо, он очутился в своей родной стихии, делал дело, которому его учили долгие годы, из пушки любимого танка сжигал супостатов, защищал свою страну. «Виталя, мать твою, не спи! Сматывайся отсюда, а то стоим как...» Следом раздался еще один выстрел и сочный мат Батоныча. «Как горят, суки! Как горят! Вот так бы всегда!» Я включил переднюю передачу и рванул вперед. Получше рассмотреть, что там творил Володя, не удавалось. С виду ровное поле оказалось усеяно бугорками. В триплексе скакала линия горизонта и черные столбы над горящими танками врага. «Бери левее! Зайдем им во фланг!» — скомандовал полковник уже более спокойным голосом. Первый азарт прошел, началась тяжелая размеренная работа. Пушка бухала через равные промежутки времени, периодически стучал спаренный пулемет. Неровное поле не мешало Бату стрелять на ходу. Спасибо двухплоскостному стабилизатору и автомату удержания цели. Наконец, отъехав влево метров на триста, я остановил тяжелую машину, открыл люк и выглянул наружу. Понимая, что совершаю несусветную глупость, но уж очень хотелось нормально посмотреть на результат наших усилий. Быстро оглядевшись, я восторженно присвистнул. Немецкой танковой колонне досталось по полной программе. Несколько танков развалило, они буквально раскрылись изнутри, словно цветы, подняв к небу стальные изубренные лепестки. А как вы хотели? Калибр-то у нас каков. И под здешнюю бронетехнику заточен. Спастись от 125 миллиметрового снаряда невозможно. Круповская броня не в состоянии противостоять нашей мощи. И еще полдесятка угловатых серых коробочек просто горели. За ними на дороге метались люди и лозили грузовики и бронетранспортеры, пытаясь, видимо, выбраться из ловушки, созданной батом. Полковник грамотно зажал фрицев, первыми подбив головную и концевую машины. Но не все там, похоже, потеряли голову. Нашелся у фашистов кто-то, не поддавшийся панике — Даже капитально получив посопадки, немцы пытались развернуть уцелевшие танки и самоходки в боевой порядок, фронтом к нам. «Уходи еще левее, только старайся борт не подставлять», — хладнокровно скомандовал полковник. Он тоже успел оценить диспозицию и понять готовность фашистов биться до конца. «Хотя, конечно, немчура с их к нам не страшна». Я нырнул в люк и стал дергать рычаги, стараясь вести Т-72 «Змейкой». Орудие у меня над головой работало как пулемет, выбрасывая снаряд за снарядом. Изредка между орудийными выстрелами слышался треск ПКТ, лупившего длинными очередями. О том, как идет бой, я мог судить только по матерным репликам снова начавшего закипать Владимира Петровича. «Суки! Горите в аду!» «Получи, фашист, гранату от советского солдата!» «И ты тоже хочешь, тварь?» Нагад получи!» «И тебе лови, урод!» «Что, козлы, забегали, не нравится?» «А вот вам еще на закусочку!» «Куда ты прешь?» Стой, где стоишь, и жди своей судьбы!» «Жрите, твари, не обляпайтесь!» На поле перед нами... Прибавилось дымных столбов, но людское мельтешение практически прекратилось. Уцелевшие пехотинцы залегли. Немцы оказались ребятами серьезными и опытными, просто так умирать не хотели. Рассредоточившись, стреляли в ответ из своих кургузов пущенок. Несколько снарядов рвануло неподалеку от Т-72, не причинив нам никакого вреда. Но не прошло и минуты, как они пристрелялись... И влепили-таки нам в башню парочку болванок. Я понял это по сильным, но каким-то смазанным ударом, словно в броню стукнули гигантской кувалдой, обернутой в несколько слоев ватными матрасами. Полковник вдруг затих. «Володя, ты как там?» — обеспокоенно спросил я, судорожно дергая рычаги, уводя танк с линии прицеливания. «Нормально», — после длинной паузы ответил Батоныч. Без пробития обошлось. Просто глушанула меня малость. Не по зубам моим. Сейчас я им ответку кину. На, получи врылый энтузиаст хренов. Пушка у меня над головой бухнула еще несколько раз, прострекотал спаренный пулемет, а потом вдруг наступила тишина. Блин, сейчас самое интересное начнется. Нашелся у них, сука, кто-то умный. Мы, видать, на батальонную колонну нарвались. Тут одних только танков штук сорок было. А у меня в карусели всего двадцать два выстрела, и я их уже расстрелял. Придется вертеться. — Завязнем, — вдруг глухо сказал Батоныч. — А я вот все волнуюсь, где мы их всех хоронить будем? И кто могилы копать станет, — сказал я, чтобы подбодрить друга. «И то верно!» — взбодрился Володя. «Ну-ка, отскочи метров на триста вправо, ныряй за дым от горящей техники. Мне перезарядиться нужно». Полковник, увлекшийся боем, опустошил автомат заряжания. Спрятавшись за густым дымом от целого куста горящих бронемашин, в перемешку танков, БТРов и самоходок, я остановил Т-72 и полез с места мехвода в боевое отделение, чтобы помочь Батонычу загрузить карусель. Оставшиеся в укладках 23 снаряда перекидали вручную минут за 10, ворочая башню на нужный угол по шкале азимутального указателя, чтобы добраться до раскиданных по всему свободному от механизмов объему корпуса ячеек. Заморачиваться с правильным распределением снарядов в автомате заряжания по типу нужды не было. У нас в боекомплекте были только осколочно-фугасные. Для местных условий хватало за глаза». Ни для подкалиберных, ни для кумулятивных, ни тем более для КОБР и Рефлексов здесь целей просто не было. КОБРА 9М112 и Рефлекс 9М119 комплексы ПТУР противотанковых управляемых ракет калибра 125 мм с дальностью пуска до 5 км и бронепробиваемостью гомогенной брони до 900 мм запускаемые через канал ствола танкового орудия. Затем мы открыли башенные люки и, осторожно высунувшись, оглядели поле боя. На дороге, забитой немецкой техникой, пылали десятки костров. Горели танки, автомашины, даже, кажется, трупы погибших. Тем не менее, сдаваться фашисты не спешили. Воспользовавшись временным затишьем и нашей остановкой, немецкие танкисты и панциргренадеры, вместо того, чтобы благоразумно отступить, решили продолжить бой и даже вознамерились контратаковать. Авторы знают, что термин «панциргренадеры» появился только в июне 1942 года, но персонажи имеют в виду мотопехоту. — Нет, ну до да чего эти фрицы народец непонятливый? — поморщившись, сказал Батоноч. — Лупишь их, сук, лупишь! Сдаётся мне, что их кто-то железной рукой в бою ведёт. Помнишь, что про этот прорыв в библиотеке писали? — задумчиво сказал я, доставая бинокль и внимательно по секторам осматривая местность. — Что быстроногий Гейнс в передовых порядках катался на своём танчике жестяной трубой вместо пушки? — усмехнулся Батоныч. — Думаешь, это... «Он та самая железная рука». «Очень может быть. Решительности ему не занимать», ответил я, продолжая обшаривать линзами поле боя. И мои усилия увенчались успехом. «Володь, право триста, ориентир — горящая самоходка. Сбоку от нее танк, троечка. Просто стоит вражина, не стреляет, хотя позиция у него отличная, а перед бортовым номером буква «Р» видна». «Командирский танк?» — догадался Батоныч. «Но я его сейчас!» Балди нырнул в люк, башня довернулась и почти сразу шарахнул выстрел. «Я мгновенно оглох и ослеп, а секунды позже свалился вниз, хорошо приложившись коленом о какую-то торчащую железяку. Когда мы с полковником снова выбрались наружу, командирский танк фашистов горел, выбрасывая в многострадальное небо черные клубы. «Э-э-э!» «А там живые!» — переглядевшись слезящимися от порохового дыма глазами, сказал я. Возле подбитого танка кто-то копошился. Володя поднял бинокль. «Кто-то кого-то тащит. Стрельнуть? Не вздумай, нам языки нужны. А если сбегут, так надо по-быстрому всех добить, раз они командования лишились, а потом этих вязать. Легко сказать «добить по-быстрому», — проворчал Батоныч, спускаясь в башню и закрывая люк. И уже оттуда рявкнул так, что наушники захрипели. «Давай вниз! Кто у нас за мехвода?» Едва я успел перебраться вперед, полковник скомандовал. «Развернись на 30 градусов вправо и двигай потихоньку». Снова над головой с минимальными паузами молотила танковая пушка. Снова стрекотал длинными очередями ПКТ. На этот раз Бат вел бой совершенно спокойно, без матерных комментариев. В штатном режиме, если так можно сказать. Поле и дорога украсились новыми чадящими кострами. Следуя коротким командам полковника, я вывел Т-72 в голову колонны точно к месту странного ДТП. Здесь Батоныч приказал остановиться и, открыв люк, высунулся наружу. Э — Эхе, да ты, Виталий, все улики уничтожил! — весело сообщил мне Володя через пару секунд. — Не понял, повтори, — не сразу врубился я. — Да ты только что одного из участников столкновения, БТР, с дороги сбросил. Как мы теперь узнаем, что тут произошло? — Вот как. Я его даже и не заметил. — Все бы тебе краску на машине портить, — шутливо попенял Батоныч. — И сдается мне, что здесь и до нас кто-то неплохо повоевал. Полно фрицевских трупов, а ведь сюда я не стрелял. И еще, присмотрись, на одном из БТРов звезды намалеваны. «Явно трофей. Ладно, крупного зверя мы приредили, пора браться за более мелкую и двуногую дичь. Поработаю крупняком». «Давай, только аккуратно, вдруг недобиток с обочины вылезет». «Не учи отца», — хмыкнул Володя. «Ты сам-то люк открой и посматривай. Если что, резко назад, с подворотом вправо сдавай, как раз за корпусами битой техники. Спрячемся». Крупнокалиберный пулемет стрелял короткими, гулкими очередями вдоль грунтовки и обочин, выбивая укрывшихся там фрицев. И минут через пять все закончилось, или, что вернее, все закончились, в смысле немцы. «Сдай назад!» — буркнул Володя. И добавил почти сразу, и два мы проехали метров тридцать. «Стой!» Я открыл люк и выглянул. Подул ветер, и отдельные клубы черного дыма начало сносить в сторону, образуя мрачное предгрозовое облако. Но зато дорога и поле перед ней лежали как на ладони. Похоже, живых там не осталось, где-то вдалеке, на пределе видимости, я увидел мелькающие возле самого леса одинокие фигурки. Вероятно, это жалкие остатки личного состава группы удирали на запад. Наш замысел с блеском удался. Авангард южной клешни будущего Минского котла просто перестал существовать. Теперь есть вероятность, что наше командование успеет построить здесь оборону попрочнее, и прорыв вообще удастся ликвидировать. — Суки, трейлер подбили! — вдруг заметил Володя. — Ну, козлы! Вы мне за него ответите! Поехали железную руку искать! Я медленно тронул Т-72 и двинулся в сторону командирской троечки, внимательно глядя по сторонам в поисках недобитков. «Эй, быстроногий хрен! Где же ты спрятался? А ну выходи, подлый трус!» орал с башни Батоныч, периодически постреливая по кому-то из турельного НСВТ. «А, вот ты где! Ну держись! Писец тебе пришел!» Вновь раздалась короткая очередь крупника. Он что же, вояка злобное будущего языка пристрелил? А нет, просто пугал, глуша близкими попаданиями всякую способность к сопротивлению. Метрах в сорока возле кустов тянут руки два немчика в черных комбинезонах. Вернее, тянет один, а второй, полулежа на земле, что-то такое руками только изображает. Типа «Нихчисен, камараден! Их бин дер Сан-Симмерманц проститутен!» «Не стреляйте, товарищи! Я сын плотника и проститутки!» «Эй, Эй, сволочи, подойдите к танку!» — заорал им Батоныч. «Ишь ты! А он, оказывается, и мовой фашистской владеет. Я-то больше к английскому тяготею. Немецкий даже в школе не изучал. Ну, да у них там... Ну, то есть в ихнем варианте истории СССР, социалистической Германии все послевоенное время явно на короткой ноге были». Чуть ли не из толпы всей социалистической системы? Блин. Вероятно, Володя грамотно отдал команду, недобитки, скривив морды, словно сожрали по огромному лимону, подошли к танку. Причем здоровенький сперва помог встать болезному и весьма бережно поддерживал его весь короткий путь. — Глуши мотор, можно покурить и оправиться, — сказал полковник и первым вылез из башни грохотнув по броне сапогами. Я последовал примеру старшего товарища, не забыв прихватить автомат. Спускаться на землю не стал, а напротив залез наверх и сел верхом на горячий ствол, внимательно оглядывая окрестности. Опустившийся на поле боя тишине я не доверял. Да, собственно, особенной тишины и не было. Трещали в огне грузовики, рвались патроны в горящих танках, Неподалеку что-то механическое издавало звуки, похожие на виск циркулярной пилы. Батоныч присел на корточке на надгусеничной полке, разглядывая немцев с брезгливым академическим интересом, словно они являлись экспонатами энтомологического музея и не красавицами-бабочками, а навозными жуками. «Пустышку вытянули Виталя. Один совсем молодой». А тот, что постарше не похож на Гудериана, не поворачивая головы, сказал полковник и вдруг рявкнул. Имя, звание, номер части. Фашисты начали что-то булькать в ответ. Я расслышал только Модель, Дриттен Панцер дивизион. Это генерал Модель, командир третьей танковой дивизии, и его стрелок радист капрал Брюкер, перевел Володя. Вальтер Модель. Немецкий военачальник с 1 марта 1944 года генерал-фельдмаршал. В описываемый период командовал третьей танковой дивизии, входящей во вторую танковую группу Гудериана. «Да, не Гудериан, но тоже неплохо», — сказал я. «Все-таки будущий фельдмаршал, пожарный Гитлера, гений обороны». Капрал вдруг разразился какой-то пламенной речью. «Чего он буровит?» «Требует оказать генералу медицинскую помощь. Он, видите ли, ранен в филейную часть», — рассмеялся Батоныч. «Мол, согласно конвенции о военнопленных...» Я щелкнул переводчиком-предохранителем Калаша и, не вставая, выстрелил наглому капралу в голову. «Скажи модулю, если будет вонять, мы и ему в штаб Духонина пропуск нарисуем». Батоныч без усмешки перевел мои слова. Модель только руками всплеснул, смирившись с бесцеремонным поведением русских варваров. «Что с ним делать будем? С собой возьмем или здесь прикопаем?» Вставая и лениво потягиваясь, спросил полковник. «Что он может знать такого, чего не знаем мы?» «Да, собственно, ничего. Нужен он нам. Есть только в качестве сувенира». Батоныч медленно потянул из кобуры пистолет, генерал что-то заверещал, но тут нас окликнули со спины. «Товарищи! Не стреляйте! Свои!» Я мгновенно обернулся скидывая автомат. «Это же надо было так расслабиться, перестать следить за обстановкой!» Подходящие к танку мужики выглядели своими в черных мешковатых комбинезонах автобронетанковых войск РКК, да и рожи почему-то показались мне знакомыми. «Но если бы к нам так же незаметно подкрались фрицы...»